Глава двенадцатая «Кода, живы в портал!» — крикнул возле Сар. «Я с ними разберусь. И без вас это будет сделать гораздо проще». На мгновение белые застыли в замешательстве. Понятное дело, что оставлять его без присмотра опасно. Но, с другой стороны, они здесь для Мадо, действительно, как красная тряпка для быка. В итоге, едва портал сформировался, Ярнил подхватил Дейнарию на руки и ринулся в него — Ну да, по одному уходить слишком долго. Кто-то выставил на пути местных энергетическую стену, и пока те ее дружно крушили, уйти успел и Санерал, также сторгал и на руках. «Вы следующие», — распорядился возле Сар, бросив на нас Лэтбеттером краткий взгляд. Сам он вместе с Гирзелом и Джитой все еще пытался удержать на месте энергетическую стену, однако противников у наших трех Мадо было слишком много. Выждав необходимые пятнадцать секунд после ухода с анирала, штурмовик, по примеру, мужчин-кода тоже сгоробастал меня на руки и рванул к порталу. Однако едва успел затормозить, чуть не сыпавшись с противоположной стороны площадки воала, потому что никакого портала уже в помине не было. Как же так? Но не могли же коды забрать ключи и закрыть его? Впрочем, ключи по-прежнему лежали в выемках. А наших мады уже окружили местные. Мы с Генри, не сговариваясь, скинулись собирать ключи, пока это не сделали черные. Хотя, конечно, эти бешеные могут и силы их отобрать. Я поспешила за последним амулетом, но его буквально из-под пальцев выхватила мужская рука. Хуже всего, что Лэтбеттеру она определенно не принадлежала. Разогнувшись, встретилась со злым и одновременно злорадным взглядом темно-карих глаз». Я все же попыталась вырвать у их обладателя вампирский ключ. «Руки, шавка!» — рявкнул тот. Больше мне не удалось даже поднять руки. Тело уже спеленала энергетическая сеть. И схватив за шиворот, брюнетистый гад потащил меня к остальным. Штурмовик, оказывается, теперь также находился среди пленных. Что они намерены с нами делать? Кстати, я только сейчас заметила, что ни дождя, ни ветра больше не ощущаю. Однако, судя по гнущимся внизу деревьям, ураган никуда не делся. Очевидно, нас всех накрыли защитным куполом. Вернее, накрыли маду себя. Ну, а нам некоторый комфорт достался заодно. «Какого демона вы здесь делали?» Грозного просил мой пленитель, почему-то встряхнув за шиворот именно меня. «Ну, наверное, просто потому, что до сих пор держал за него». «Поаккуратней с моими помощниками, отец!» Вдруг произнес возлесар прямо-таки царственным тоном. «Что? Как ты меня назвал?» Обалдел тот, и даже мой воротник отпустил. «Здравствуй, отец!» Возлесар жирно подчеркнул обращение. «Я понимаю, что здесь меня еще даже в проекте нет!» Саркастически улыбнулся он. Но мы, видишь ли, из будущего. Какое-то время старший Мадо, выглядевший, кстати, даже моложе возле Сара, ошалело изучал его цепким взглядом. А потом спросил. «Как тебя зовут?» «Неважно», — отрезал сын. «Вы с матерью дали мне имя по собственному выбору. А если я сейчас скажу, получится, что изменю будущее». Но ты же знаешь, что этого делать нельзя. «Что ты можешь изменить, если так назвал тебя именно я?» Буркнул «Лорд». Как его там дальше? Что приставка возле Сара «Лорд» я слышала, но полное ли это имя отца или же лишь его часть, понятия не имею. А вдруг это была инициатива матери? Хитро посмотрел на него сын. В глазах старшего полыхнуло возмущение, мол, да быть такого не могло. Однако тему все-таки оставил в покое. «Ну, а на мой вопрос, сын, ты когда-нибудь ответишь?» Напомнил он немного раздраженно. «Мы ловим тварь, задумавшую убить моего будущего сына, твоего внука, то бишь», поведал Возлисар. «Кстати, это тоже твой внук?» — кивнула на Гирзала. «И уберите, наконец, свои проклятые сети, задолбали!» Рыкнул сынуля. А лорд теперь вовсю разглядывал Гира. «Перебьешься!» С ухмылкой бросил он отпрыску. «Сперва научись почтительно разговаривать с отцом». Кажется, его порядком забавлялась ситуация с нежданным появлением уже взрослого сына. Однако всех остальных Маду отпустили. Понятное дело, что сопротивляться двум десяткам драконов никто не станет. Возле сар издал досадливый рык. «И объясни мне, какого демона с тобой были белесые?» Продолжал лорд. «А шавка с упырем что здесь делают?» «Мда, презрением к другим расам возле Сару определенно было от кого заразиться. У меня зачесался язык тоже высказать чешуйчатому пару ласковых, но я вовремя вспомнила, что меня тут быть вовсе не должно, соответственно, и рот следует открывать как можно меньше». «Я уже сказал тебе» что все они помогают мне в поисках», — ответил возлесар — «а вот ты мешаешь». «И белесые тоже помогают», — кажется, все-таки не поверил лорд. «Хм, О, мам, я похоже, пошел явно не в тебя» — иносказательно назвал его тупым сын. В первый момент тот гневно сверкнул глазами, однако потом вдруг расхохотался и самодовольно заключил «Мой сын». «Ладно, последний вопрос. Это что такое?» Он сунул возле Сару под нос отобранный у меня амулет. «Вампирский ключ. Ты что, ослеп?» Он явно начинал терять терпение. «Это не наш ключ», — безапелляционно заявил лорд. «Едва ли не половину символов на нем я вижу впервые». «Ну да, пришли мы сюда при помощи комплекта копий», — пояснил возле Сар. Оригинал это Агадина сперла. Зачем на копии нанесли дополнительные символы, честно скажу, понятия не имею. Покажите остальные. Жестко потребовал лорд. Мы со штурмовиком вовсе не спешили выполнять. А вдруг он их потом не отдаст? Покажите, сказал Возлисар. Ладно, выдали весь комплект. Маду принялся внимательно изучать ключи. А остальные вроде бы точно такие же, как наши», — заключил он в итоге. «Почему же отличается именно вампирский?» «Ты нас когда-нибудь отпустишь?» — рявкнул возлисар. «Или хочешь все-таки изменить ход событий?» Рассказывать историю появления копий он явно не собирался. «Хорошо, идите. Удачи в поисках», — пожелал на прощание лорд. Драконы расступились, пропуская нас к Вуолла. «И убедительная просьба», — сказал ему отпущенный, наконец, на свободу сын. «Не упоминайте о нашем появлении в летописях, а лучше вообще забудьте». Отец кивнул. На нас вновь обрушилась мощь урагана, впрочем, кажется, уже пошедшая на спад. Мы разложили по выемкам ключи, а Амада занялись созданием портала. «Возлисар?» — вдруг спросил лорд. Тот, вздрогнув, обернулся с хмурым видом. «Возлисар», — удовлетворенно заключил отец. «Я еще несколько лет назад решил, что если у меня будет сын, назову его Возлисаром», — пояснил он с улыбкой. Портал тем временем сформировался. Я хотела пойти в него первой, но не успела сделать и шагу, как меня подхватили на руки и понесли в вихревой столб. «Да, куда мы теперь вернемся? Одному черту ведомо. Вдруг из-за этой встречи с предками будущее все-таки изменилось?» Вот штурмовик и решил встретить неизвестность вместе со мной. Кружащийся вокруг серый туман начал редеть, обретая прозрачность. Еще чуть-чуть, и мы узнаем, вынесло ли нас во все тот же мир. Хвала мирозданию, все четверо кода стояли возле Волла, напряженно вглядываясь в портал. Ледбеттер вышел из вихревого столба. К нам тут же кинулась Дейнария. «Где Гирзал?» — вопросила она, срывающимся голосом, хватая его за рукав. Что ж, по крайней мере, ее чувства к Маду остались прежними. Значит, можно надеяться, что изменения в будущем, если и произошли, то незначительные. «Скоро придет», — заверил Белую Генри. Нас немного подопрашивали и отпустили без проблем. Дэйна выдохнула с явным облегчением. Однако напряжение из ее глаз не исчезло до того самого момента, пока в вихревом столбе не появился Гирзал с джитой на руках. По-видимому, тоже не решился отправить подругу одну. Или просто предпочел максимально сократить время пребывания в прошлом. Однако, выйдя из портала, он сразу же поставил Джиту на ноги и сжал в объятиях Дейнарию. «Я чуть не посидела, когда Мада ликвидировали портал», призналась та, покрывая поцелуями его лицо. Ярнил, естественно, уже обнимал и целовал свою возлюбленную. «Зачем же вы оставили там возле Сара одного?» Хмуро вопросил Санерал, обращаясь к Мадо. «А что мне было делать, когда он безапелляционно повелел, чтобы мы шли вперед?» огрызнулся Сигирзл. «Папаша вел себя там, как глава поисковой экспедиции. Но «Ну, не рассказывать же предкам, почему я не доверяю собственному отцу. Тем более, что там был Лартиан, мой дед». «Вот, значит, как зовут того, от кого вызвали Сару, досталась приставка «Лорд». «Даже так?» Расширил глаза кода. Да уж, ему точно ничего рассказывать не следовало. Вдруг бы потом вздумал что-то изменить в воспитании сына, и в итоге поехало бы все будущее. Вот поэтому я пошел в портал с Джитой без всяких возражений. Подчеркнул Черный. Между тем пятнадцать секунд уже прошли. А горе папаша так и не появлялся. Правда, и вихревой столб оставался на месте. Но если бы возле Сар, решил сбежать, он ведь первым делом закрыл бы портал. Прошла минута, полторы, две. Мы стояли, в глазах, вглядываясь в кружащийся в середине вола вихрь. Однако он был по-прежнему пуст. Санерал с и шепотом спорили о чем-то все яростней и яростней. Все. Опоздали. Прорычал вдруг ученый. Портал закрывается. Хватайте ключи. Мы дружно ринулись к Вуолла. «Нет, стойте!» — заорал он раньше, чем кто-либо успел добраться хоть до одного ключа. «Не трогайте ничего! Портал открывается снова!» «Ты уверен, что это портал оттуда же?» — уточнил Лэтбеттер. «Мало ли кому вздумалось прийти?» Пока ключи лежат на своих местах, перебил его Саннирал. «Ни из какого другого времени в этот момент не переместиться!» Вихревой столб заново поднялся под купол Волла, и через четверть минуты из него появился таким мрачный, как тысячи чертей, Визлисар. Извините, произнёс он то, чего от него совсем уж никто не ожидал. Там ещё мать пришла. В общем, не смог я уйти так и не обняв их. Думал, успею, но пока обнимал, свидать упустил такие время. Надеюсь, ты ничего лишнего им не сболтнул. Поинтересовался санерал Бураве его подозрительным взглядом. Нет, не переживай. Отмел сомнения Кода возле сар, опускаясь на ближайшую скамейку. Почему-то, словно бы, вовсе без сил. Зачем ты сказал ему с какого мы года? С претензией вопросил Гирзел. Не думаю, что в этом есть что-то страшное. Отмахнулся отец. И вдруг прорычал в отчаянии, стискивая кулаки. «Будь прокляты все эти законы времени!» «Я ведь мог спасти их, просто сказав, чтобы не ходили!» «В смысле?» «Невольно вырвалось у меня!» «Я тут же прикусила язык, но было поздно!» «Возлисар все-таки услышал мои слова и не приминул, а лютым взглядом!» «Сверлил он меня им, наверное, с минуту, а потом вдруг заговорил!» «Отец с матерью любили путешествовать во времени!» Однажды, когда мне еще не было и тридцати, ушли и пропали навсегда. Очевидно, погибли там. Кривясь как от боли, он потер виски. Никто не знал, куда они отправились, поэтому и выслать поисковую экспедицию было невозможно. Я долбаных десять лет потратил, чтобы разработать методику, как определить цель последнего путешествия через Вуолла. Запретил всем пользоваться им. Наконец, моя работа венчалась успехом. Однако спустя столько времени никаких следов их портала уже не осталось. А ведь сейчас я видел их живыми и мог бы просто предупредить, чем то путешествие для них закончится. Мог бы. Но прошлое, быть оно проклятое, менять нельзя. Он снова перешёл на отчаянный рык, однако быстро взял себя в руки. «Так, всё, хватит бессмысленно депрессовать. Работаем». В итоге Шантара ушла в прошлое всего лишь года на полтора. Мадо поднялся со скамейки и двинулся выставлять в нужные положения ключи. Хотя здесь уже почти наступала ночь, никто возражать не стал. Я покорно перекинулась и приготовилась снова бегать по дням. А отыскать след злодейки, кстати, удалось уже к середине ночи, и он был достаточно свежим. Неужели нам наконец повезло? Саму экспедицию решили начать утром, хоть немного поспав. Все равно ведь переместимся в тот же самый момент времени и никуда еще, как уверяли возле сарсаниралом Шантара смыться через Волло уже не могла, больше одного якоря поставить никак невозможно. Но на этот раз нам следовало подготовиться получше, потому что там уже начиналась зима. Утром, плотно позавтракав, выдвинулись в путь. Перешли снова в ночь. Правда, несмотря на свежий след, Возлисар и здесь не сумел почувствовать Шантару на Сактаве. Вот же шустрая гадина. Хорошо хоть заранее посмотрели, какие порталы сейчас открыты. Он, собственно, был всего один. Что ж, полетели к нему. Перешли. Тут царела весна. Однако избавиться от теплой одежды никто не успел. Она здесь злорадно вскричал «Возле сар. «Летит на другой континент!» Не сказать, чтобы на высоте зимняя одежда казалась такой уж лишней. Хуже было другое. На том континенте два портала располагались близко друг к другу, и оба сейчас работали. Пока мы гнались за стервой, та успела нырнуть в один из них. В какой именно, с дальнего расстояния определить, к сожалению, не удалось. Значит, надежда снова на мой нос. След обнаружился возле первого же. Шантара здесь неплохо потопталась. Непонятно только, зачем. Но в итоге след уходил в портал. Однако возле Сар, перейдя, с уверенностью заявил, что тварь нас провела. Здесь её всё же нет. Помчались ко второму порталу. Только не смоталась ли гадюка отсюда вовсе, пока мы тут шарились. Ведь в скором времени на планете должен был открыться ещё один портал, а один из здешних, наоборот, закрыться. Однако у второго портала мне тоже удалось взять след. Драконы тем временем дружно сканировали поле планеты, выискивая энергетику Шантары. Я решила перейти, чтобы проверить, тянется ли след дальше, за порталом. Уже на входе услышала, как возлесар вдруг проорал. «Ярнил, стой! Там ловушь!»